То, что Джун приняла за личную заинтересованность, было лишь привычным возбуждением, которое испытывает каждый Форсайт, опасаясь, как бы хорошие вещи не уплыли у него из рук. Но она не хотела признать свое поражение и продолжала настаивать. «Вам надо перебраться за город, дядя Джемс. Будь у меня много денег, я бы и дня не осталась в Лондоне». Джемс был взволнован до самых глубин своего длинного тощего тела. Он и не подозревал, что его племянница придерживается таких крайних взглядов. «Почему же вы не переберетесь за город?» — повторила Джун. «Это было бы вам очень полезно». «Почему?» — взволнованно начал Джемс. «Зачем мне покупать землю? Что это мне даст? Если я стану покупать землю, строить дома, я и четырех процентов не получу за свои деньги. Ну и что же? Зато вы будете жить на свежем воздухе. «Свежий воздух!» — воскликнул Джемс. «На что мне свежий воздух?» «Я думала, что каждому приятно жить на свежем воздухе», — презрительно сказала Джун. Джемс размашистым жестом вытер рот салфеткой. — Ты не знаешь цены и деньгам, — сказал он, избегая ее взгляда. — Не знаю. И, надеюсь, никогда не буду знать. И, закусив губы от невыразимого огорчения, бедная Джун замолчала. — Почему ее родственники такие богачи, а у Фила нет даже уверенности, будут у него завтра деньги на табак или нет? Неужели они ничего не могут для него сделать? Все такие эгоисты. Почему они не хотят строить загородные дома? Джун была полна того наивного догматизма, который так трогателен и иногда приводит к таким большим результатам. В бассейне, которым она повернулась после своего поражения, разговаривал с Ирэн, и Джун почувствовала холодок в сердце. Гнев придал ее взгляду решительность, Такой взгляд бывал у старого Джолиона, когда его воля встречала какие-нибудь препятствия на своем пути. Джемсу тоже было не по себе. Ему казалось, что кто-то покушается на его право помещать деньги под 5%. Джолион избаловал ее. Ни одна из его дочерей не позволила бы себе такой выходки. Джемс никогда ничего не жалел для своих детей, и это заставило его еще глубже почувствовать дерзость Джум. Он задумчиво поковырял ложкой клубнику, затем утопил ее в сливках и быстро съел. Уж клубника-то он во всяком случае не упустит. Не было ничего удивительного в том, что Джемс так разволновался, посвятив 54 года жизни, он получил звание поверенного сразу же, как только достиг возраста, установленного законом, хлопотом по закладным, помещению капиталов своих доверителей под самые высокие и верные проценты, ведению дел по принципу извлечения наибольшей выгоды из других людей, но, разумеется, без всякого риска для своих клиентов и для себя, подставляя под все жизненные отношения их точную денежную стоимость, Джемс кончил тем, что привык смотреть на мир исключительно с точки зрения денег. Деньги стали для него светочем жизни, средством восприятия мира, чем-то таким, без чего он не мог познавать действительность. И выслушать брошенную прямо в лицо фразу «Надеюсь, я никогда не буду знать цену деньгам» ему было больно и досадно. Он знал, что все это глупости, иначе такие слова просто испугали бы его. Куда мы идем?» Вспомнив, однако, историю с молодым Джолионом, Джемс почувствовал некоторое успокоение. Чего можно ждать от дочери такого человека? А затем мысли его пошли по другому, еще менее приятному руслу. Что это за болтовня про «Солнце» и «Ирэн»?